Глава 6. Когда тело АСС-комплекта выпустило гигантский лазер темного выстрела, Фукасутай отпрыгнули вправо, а Черноснежка с сакерой влево, пытаясь от него увернуться. Будь это же самая техника, которую использовали владельцы комплектов, они бы увернулись без большого труда. Но радиус инкарнационного луча, выпущенного глазом, оказался слишком огромен. Хотя им и удалось кое-как увернуться от основного потока, несколько тёмных брызг, разлетевшихся вокруг луча, попали в аватаров, прояв дыры в броне. Черноснежка ощутила, словно её тело пронзили ледяные иглы, а шкала здоровья немного, но всё-таки ощутимо сократилась. Приземлившись после прыжка, Черноснежка рефлекторно стиснула зубы. От комплекта их отделяло ещё больше 20 метров. Если при увороте даже с такого расстояния она получила частичный урон, то после тёмного выстрела с ещё более близкой дистанции здоровье потеряет в несколько раз больше. Ну а если луч попадёт точно в аватара, смерть наступит мгновенно. С другой стороны, держаться от противника на расстоянии – ещё более скверный вариант. Из дальнобойных аватаров у них только Ардер но в одиночку она смогла бы лишь раззадорить противника. В частном поединке дальнобойных атак она, пожалуй, проиграла бы. Пока Черноснежка раздумывала над этим, тёмный выстрел пролетел через весь этаж, пробил дыру в северной стене и открыл вид на далёкое закатное небо. Будь это атака физической, а не лазерной, снаряд наверняка приземлился бы в районе Акасакского цирка, и привёл бы к гигантскому взрыву. Хотя того же самого эффекта можно добиться и лёгким смещением прицела лазера. «Если оно продолжит так стрелять, то обрушит здание», проговорила стоявшая рядом с ней Акера. И действительно, такое развитие событий представить нетрудно. «Если это случится, то тело, заглотившее портал, останется висеть в воздухе?» прошептала Черноснежка, и восстановившая свою водную броню примерно на 60% аквакарент кивнула. «Думаю, да». «Значит, бой затягивать нельзя. Похоже, нам придётся подойти вплотную и прикончить его побыстрее». Отзыв на эту тактику пришёл со стороны Фука, стоявший в боевой стойке чуть подаль. «Но если этот глаз – главный АСС-комплект, то у него должна быть и техника ближнего боя. Темный удар. Правда, трудно сказать» как именно он будет использовать его без рук. «Что-то не хочется мне смотреть на то, как Глаз будет отращивать себе руки и ноги. Чёрт, я знаю, что жаловаться уже поздно, но так нечестно. Он умеет неограниченно использовать инкарнацию как ближнего, так и дальнего боя». На ругань Черноснежки тихо откликнулась акера «Раз так, то нам нужно нейтрализовать его атаку». «Это точно!» Пока аватары переговаривались... Полузакрытый глаз продолжал смотреть на них безжалостным механическим взглядом. Казалось, что стоит им сделать хоть шаг, продемонстрировать хоть малейшее намерение сражаться, как в них полетит ещё один крупнокалиберный тёмный выстрел. Прежде чем двигаться с места, им нужно уверовать в победу и решиться воевать до конца. Сложность в том, что они не видели шкалы здоровья телокомплекта. С одной стороны, теперь они могут быть уверены, что тело не относится к Эннами, но даже если тенеры Трейдера права, и глаз Бёрст Линкер, он вовсе не обязательно обладает стандартным запасом здоровья. Создание нарушало все мыслимые правила и законы, и Черноснежка уже ничему не удивлялась. Если бы ей сказали, что здоровье Глаза может поспорить со здоровьем четырёх богов, она бы с лёгкостью поверила». Но Черноснежке трудно планировать атаку, ведь она не уверена, что сможет быстро уничтожить противника. «Эта игра в гляделки попросту тратит наше время», – проговорила Черноснежка подавленным голосом. Скорее всего, вторая группа из четырёх человек уже вовсю сражалась в битве против сильнейших противников – Аргана Рэй и Блэквайса. Само отсутствие Вайса и Арган в Металл Интауэре говорило о том, что они заняты битвой с отрядом Сильверкроу. Им нужно немедленно выйти через портал, вытащить кабель Ника и отключить её от ускоренного мира. Вряд ли они стали бы продолжать битву после исчезновения аватара Ника. Другими словами, их битвы неразрывно связаны друг с другом. «Харуюки, продержись ещё немного. Я обязательно выполню своё задание». Мысленно обратилась она ко второму полю боя, а затем сказала элементам. «Начинаем действовать после уклонения от следующего тёмного выстрела. Мы с Мэйдан атакуем дальнобойными инкарнациями. Карент и Рейкер используют инкарнационную защиту». Но тут её прерывал тонкий и в то же время уверенный волевой голос. «Разрешите мне атаковать одной!» Черноснежка бросила быстрый взгляд в сторону твёрдо, стоявшей рядом с Фука Утай. «Но, Мейдан, ты ведь не сможешь в одиночку? У меня есть специальная техника против таких больших и малоподвижных целей. Если её применить, я смогу срезать ему столько здоровья, сколько потребуется. Но на её применение у меня уйдут три... нет, две минуты. Так что мне нужно, чтобы вы как-то перетерпели ло». Хоть её и зовут Пылающей Жрицей, Утай никогда не была человеком воинственным, и такие храбрые слова говорила редко. Фука развернулась, моргнула, но затем согласно кивнула. «Мэй, ты случайно придумала эту технику не для битв против четырёх?» Однако тут она прервалась и вновь посмотрела вперёд. «Хорошо, я рассчитываю на тебя. Вы готовы, Карен, Лотос?» Черноснежка и Акера даже не стали переглядываться и немедленно отозвались. «Конечно! Удачи, Мэйдон! Две минуты мы точно протянем!» Утай кивнула в ответ на их слова. «Хорошо, тогда я начинаю!» Утай высоко скинула своё усиливающее снаряжение – длинный лук с пламя, который держала в левой руке. Его окутало прозрачное пламя, и тот постепенно сжался, превратившись в веер. Белый веер с приятным звуком раскрылся в её руке, а лицо аватара скрылось под новой маской. В ней было лишь две маленьких щели для глаз, и этим она напоминала маску театра «Но». Потому что ей и была. Тело комплекта словно отреагировало на смену режима «Утай», резко распахнув глаз. Черноснежка, Фука и Акера дружно вдохнули, а затем бросились вперёд. «Целься сюда, чёртов глаз!» Воскликнула Черноснежка, на бегу фокусируя воображение. Клинок на правой руке загорелся алым оверреем. Зрачок огромного глаза беспорядочно дрожал, словно он не мог решить, в кого ему целиться, но в конце концов сфокусировался на бегущей по левой стороне этажа Черноснежки. Пусть ей и удалось отвлечь противника от Утай. Если бы она отменила атаку, то дала бы понять, что просто блефовала. Несмотря на всю опасность, ей нужно довести начатую атаку до конца. Инкарнационные техники черпают энергию из моральных травм Бёрстлинкера. Именно поэтому все они, как и сами дуэльные аватары, совершенно уникальны. Но в то же время практически все инкарнационные техники обладают одним и тем же ограничением. Любые посторонние действия, например, бег или разговор, резко снижают шансы техники на успех. Если даже Фука, величайший эксперт системы инкарнации, не исключение, то что говорить о черноснежке. Но сейчас она не могла позволить себе остановиться. Ей нужно и атаковать инкарнационной техникой и в то же время уклониться от темного выстрела, готового свершиться в любую секунду. Это крайне трудная задача, но другого выхода не осталось. Продолжая нестись вперёд, Черноснежка резко усилила оверрей на правой руке. Одновременно с этим в глубине зрачка появились тёмные искры. Ворпаул strike В тот самый момент, когда Черноснежка выпустила алое копье из глаза вырвался столб чёрного света. 80% сознания Черноснежки оказались заняты вытягиванием копья на 10 с чем-то метров а оставшиеся 20 гнали её вперёд. Выполнить такое разделение сознания – крайне трудная задача. Но, к счастью, black Лотос перемещалась по парением, и переставлять ноги ей не требовалось. Для перемещения нужно лишь наклонить тело и напрячь ноги. Конечно, у этого метода передвижения есть и недостаток – невозможность резко сменить направление. Но сейчас ей нужно двигаться лишь вперёд, Черноснежка выпучила глаза. Красная и черная инкарнация разминулись в воздухе. Темный выстрел вращался по спирали, заворачивая влево. Черноснежка помнила, что лазерные техники не умеют наводиться на цель, и решила, что тот, как любой другой лазер, может перемещаться только по фиксированной траектории. К сожалению, к инкарнационным техникам здравый смысл неприменим. Если бы она продолжила бежать вперед, то лазер догнал бы её. Попытка завернуть вправо одновременно с поддержанием инкарнации, скорее всего, привела бы к падению на Землю. Даже за краткий период, за который она успела лишь стиснуть зубы, резонирующий хор из низкой и высокой частоты успели заметно приблизиться к ней. «Лотос!» – послышался голос, и тут что-то с силой ударило Черноснежку справа. Удар сбил её с траектории тёмного выстрела, и в следующее мгновение в метре от неё пролетело огромное чёрное копье. В то же время красное копье Черноснежки достигло глазного яблока и вонзилось в него, заставив извергнуть струю липкой, похожей на кровь жидкости. Удар оказался слабым, но урон, судя по всему, всё же нанёс, поскольку глаз тут же яростно заморгал и задёргался. И тут Черноснежка наконец перевела взгляд вправо. Перед глазами появилась Фука, которая оттолкнула Черноснежку. В сполах ураганных сопол, которыми она ускорила себя. Остатки рассеивающиеся в воздухе тьмы. А также две безжалостно отрубленные по колено ноги. Защитив Черноснежку, Рейкер сама попала под удар темного выстрела. «Фука!» – воскликнула Черноснежка сдавленным голосом. Перевернулась и прижала Фука к себе. Ампутация конечности на неограниченном нейтральном поле, да ещё и двух за раз, должна была откликнуться поистине кошмарной болью. Болевого шока могло с лёгкостью хватить для того, чтобы обездвижить аватар или же спровоцировать краткое зануление. Но Фука бодро воскликнула «Не надо!» и тут же призвала ещё одно усиливающее снаряжение. Вырвавшись из схватки Черноснежки, она отозвала ураганные сопла и села в материализовавшуюся серебряную коляску, после чего указала пальцем на окорчащийся глаз. «Я в порядке. Нужно продолжать натиск. Хорошо!» – откликнулась Черноснежка и резко оттолкнулась от пола правой ногой. Она нагнулась вперед как можно сильнее, переключаясь в режим парящего рывка. Справа от неё ехала на коляске Фука, с лёгкостью развивая ту же скорость. Наконец, ещё правее бежала Акера. О том, что у тела АСС-комплекта есть инкарнационная техника ближнего боя «Тёмный удар», можно говорить почти с абсолютной уверенностью. Вопрос в том, как глаз, не имеющий ни рук, ни ног, может её применить. Если атаке предшествует какое-либо движение, то достаточно не проглядеть его, чтобы увернуться. Ну а если окажется, что эту технику глаз способен применять без предупреждения, то тут придётся положиться на авось. Аватары быстро преодолели 10-сантиметровое расстояние и заняли позиции с флангов, избегая передней части противника. Тело Акеры окутал оверрейт чистого голубого цвета. Вслед за этим она на редкость громко произнесла «Фейс Транс кин. Фазовый сдвиг. Остриё. Поток воды, окутывающий её тело, резко застыл и превратился в голубой прозрачный доспех. Аватар резко похудел, поскольку часть воды собралась у рук, образуя два длинных катарских клинка скрестив перед собой тонкие, словно бритвы лезвия, Акера ловким, быстрым, почти танцевальным движением обрушила на органическую броню тела шквал ударов. Усиленные инкарнации ледяные клинки с легкостью разрубали плоть и выплескивали кровь. Но кровь эта моментально замерзала от холода клинков и рассыпалась по полу бесчисленными алыми кристаллами. аквакарен получила свое прозвище Акваматик Сочетание слов «аква» и «ахроматик». Из-за уникальной возможности изменять свойства своей поточной брони в соответствии с особенностями активного уровня. На уровне «Лёд и снег» она могла превращать её в ледяное оружие и броню. На уровне «Вулкан» могла проводить масштабные атаки с помощью горячего пара и так далее. Инкарнационная техника второго уровня «Фазовый сдвиг» позволяла Аквикарент превращать свою броню в лёд, воду или пар по её собственному желанию. Черноснежка знала о пяти режимах этой техники. Остриё призывало лёгкую ледяную броню и два катара. Этот режим использовался в ближнем бою. Эта техника немного напоминала овердрайв «Способность Черноснежки». Но эффект производила куда более разительный, а уж усиленные инкарнации Катары обладали такой силой, что могли посрамить аватаров ближнего боя. Ледяной аватар продолжал величественно танцевать, и с каждым движением голубые клинки разрезали плоть левого бока тела комплекта. Вскоре после анкера атаковать начала и сидевшая в коляске Фука. Она выставила вперед ладони, словно положив их на невидимый шар, а затем воскликнула. Винт Вейл! Vale. Меж рук появился маленький зелёный вихрь. Фука строго-настрого запрещала себе использовать разрушительную инкарнацию. И этой техникой пользовалась, как правило, для защиты. Но инкарнационный вихрь, вращающийся на огромной скорости, очевидно мог использоваться не только для обороны. А Вихрь, который испускали ладони Фука, становился всё больше и вскоре коснулся правого бока тела. Бесчисленные вакуумные лезвия, вращающиеся внутри вихря, начали впиваться в толстую броню. Из центра вихря вверх начали возноситься куски плоти и кровь, со спецэффектами испаряясь у потолка. Тело АСС-комплекта задёргалось в конвульсиях, оказавшись меж сильных инкарнаций Акеры с левой стороны и Фука с правой. Веки почти сомкнулись, и алый свет в глубине глаза начал неуверенно мерцать. С учётом стрижающего удара Черноснежки, Глаз должен был уже получить столько урона, что хватило бы убить трёх среднестатистических дуэльных аватаров. Но хотя Глаз и страдал, он явно не собирался умирать, что лишь подтверждало мысль о том, что он – исключение из всех возможных правил. Даже теперь, вступив с Глазом в битву, Черноснежка всё ещё не понимала – Как общество исследования ускорения умудрилось создать такое чудовище, и как привязала к нему тень Ред Райдера. Но сейчас время уничтожать его, а не анализировать. Сразу после начала атак Акера и Фука, Черноснежка резко подпрыгнула, перевернулась и, оказавшись точно над телом вниз головой, издала громкий клич. Оба клинка вспыхнули голубым оверреем настолько ярким, что он казался белым. Разведя руки, Черноснежка начала вращаться юлой. Вокруг черного аватара появилось яркое кольцо бело-голубого цвета, напоминающее солнечную корону во время полного солнечного затмения. The Eclipse! Затмение. А затем она начала с огромной скоростью наносить удары, ведомая своим воображением. Пользоваться клинками «Черноснежку» учил один из элементов старого «Неганебулас» – Edge. Он умел с помощью этой техники наносить 27 ударов за 2 секунды. Конечно, если сравнивать исключительно частоту атак, то уровень в 13,5 атак в секунду не мог сравниться с сотней, на которую способен спецприем «Блэк Лотос» 4 уровня «Смерть через натиск». Но удары эти гораздо более смертоносны – Однако главное отличие этой техники в том, что она, будучи инкарнационной, не полагалась на системную помощь, благодаря которой аватар двигался практически самостоятельно. Скорость инкарнационных ударов зависела исключительно от силы образа. «Быстрее! Ещё быстрее!» В голове Черноснежки, превратившейся в небольшое солнце и наносящей удары раскалёнными клинками, звучали лишь эти мысли. Каждый раз, когда клинок впивался во врага, его броню разрывало словно взрывом. Из-за скорости, с которой наносились удары, они походили не на порезы клинками, а на залпы из крупнокалиберного орудия. Секунда. Вторая. Цифры 27 черноснежка достигла за 2,5 секунды, после чего вновь перевернулась и приземлилась возле фука. Примерно в то же самое время закончились и атаки других аватаров. Броня Акеры вновь вернулась в жидкое состояние. Тело АСС-комплекта лишилось практически всей брони с верха и боков, обнажив гладкую темную поверхность. Судя по всему, она принадлежала находящемуся внутри глазу. Поверхность эта не выглядела такой уж крепкой, и если бы им удалось пробиться сквозь неё, то они смогли бы дотянуться до спрятанного внутри портала, даже не уничтожая тело окончательно. Но ни Черноснежка, ни Фука, ни Акера пока не могли дотянуться».